Мистер Ван Литер нервно оглянулся, дабы убедиться, что он по-прежнему один-одинёшенек, открыл дверцу и сунул руку в карман. Картон там не нашёл, зато его пальцы нащупали некий предмет в детективных романах именуемый револьвером. Мистер Ван Литер вытащил и оглядел его. Как все страстные поклонники приключенческой литературы, мистер Ван Лейтер всегда мечтал о собственном револьвере. Но теперь появился ещё один повод обзавестись оружием. Поначалу мистер Ван Лейтер даже не мог вспомнить, какой именно. Он просто знал, что револьвер ему необходим, и это первый, возможно и последний шанс получить его. Даже если хозяин автомобиля вернётся, куда ж ему деваться? Едва ли он сразу полезет в карман за спинкой сиденья, чтобы посмотреть на месте ли револьвер, а потом у него, скорее всего, нет даже разрешения на ношение оружия, так что он не сообщит о пропаже в полицию. Впервые в жизни мистер фан Лейтер решил свою красть, но почему-то он не воспринимался ей поступок как кража. Он лишь подчинялся внутреннему голосу, который заявил твердо и решительно, пресекая любые возражения. «Не спорь! Бери и уходи!» Мистер Фондлейтер взял револьвер и ушел. Интуиция подсказывала ему, что идти надо в том направлении, куда смотрит капот автомобиля. Но мистер Фондлейтер опасался, что его нагонит, а потом он сшагал в противоположную сторону. Неудивительно, что какое-то время спустя дорога вывела его к железнодорожной станции. Глава 3. Вот тут и родилась третья грёза мистера Ван Лейтера. Не фантазия, не всевдреальный мир, но грёза, готовая в должный момент стать фактом жизни. Орудие, мотив, возможность 3. «Обязательные вехи, которыми каждый убийца метит свой путь к смерти». И речь тут идет как о смерти жертвы, так и во многих случаях смерти убийцы по приговору суда. Поэтому, чтобы совершить убийство и выйти сухим из воды, необходимо скрыть эти вехи от посторонних глаз. И так уж получилось, что мистер фан Лейдер мог это сделать. Судите сами». — Сокрытое орудие убийства. Револьвер. Тот самый револьвер, который сейчас лежал в его сейфе. Выйти через него на мистера Фан Лейдера не представлялось возможным. — Сокрытая возможность. — Окно туалета. Он еще не продумал этот вариант, но знал, что окно сыграет ключевую роль в его алиби. Роджер за свидетельствовать, что он мистер Фанлейтер был в клубе в то самое время, когда его там не будет. Скрытые мотивы с этим вообще никаких проблем. В детективных историях убедительно доказано, что полиция признаёт только два мотива убийства жены: деньги и другая женщина. Помимо лаладжи другой женщины мистера Фанлейтера не было, а брассовый муж другого слова и не подберёшь. А что же касается денег, то они у меня кое-что водились. Пусть всё это и не прожело вображень. Мистер Вэнлэтер узнал, как избавиться от этой помехи. Благо, время у него было. Он давным-давно уже убедил, что убийцам вечно не хватает времени, потому что для них убийство крайнее средство, к которому они прибегают для решения той или иной проблемы. Если же ты покупаешь в понедельник фальшивое бордо, Во вторник стряхнин, а в среду уже ходишь в этой самой бороде и подсыпаешь стряхнин намеченной жертве, подозрение, естественно, падает на тебя. Но можно подождать год. И кто тогда вспомнит о твоих покупках? Имея в своем распоряжении достаточно времени, можно горы свернуть. Вот и мистер фан Лейтер решил не торопиться. На подготовку он отвел год». Все во дне год его сладкой грязи станет явью. Однако к делу он приступил в тот же вечер. И извини, что спрашиваю, мне не начал он, не поднимая глаз от разложенного посянца. Я понимаю это твоё личное дело, конечно, но скажи, ты составила завещание? С чего и ты вспомнила о моём завещанье? Видишь ли, «Сегодня меня попросили засвидетельствовать завещание одной дамы у нас в банке».